Глава 9. Слава привыкла ничего не бояться. Прислушиваться к интуиции, полагаться на рефлексы, мышечную память, реакцию, которая зачастую опережала мысли. Если что-то или кто-то вызывал в ней страх, пусть безотчетный или отвращение, это воспринималось вызовом, на который непременно нужно ответить. Необходимо просто. Например, в подростковом возрасте она вдруг начала бояться змей, без видимых на то причин. Став взрослее, оказавшись в Азии, она первым делом отправилась на шоу змей, заставила себя сесть на первый ряд. И, подавляя животный ужас, наблюдала, не отводя взгляда ни на секунду. Дабы закрепить результаты вовсе съела сердце кобры. Существует такой ритуал обещающей мудрости силу змеи, съевшему ее сердце и выпившему кровь. Было ли Славе страшно, противно, жутко или все сразу одновременно? Было. С огромным трудом, перебарывая отвращение, заглотила то, что ей подали, запила теплой, еще более омерзительной водкой. Ее откровенно трясло всем телом, Она боролась с тошнотой и болезненными спазмами в желудке, но победила. Удержала отвратительный коктейль в себе. Вечер провела в непонятном пьяном угаре. Ночью снились чудовищные кошмары. Слава куда-то бежала, чего-то отчаянно боялась, никак не могла выбраться из лабиринта, состоявшего из извивающихся тел змей. Утром же проснулась обновленной излечилась раз и навсегда от своего страха. Змея всего лишь животное, которому чаще всего нет дела до такой крупной добычи, как человек. И если знать его повадки, места обитания, инстинкты, можно избежать нападения. А если вдруг случится, единственное, что необходимо, это знать, как действовать. Об этом своем эксперименте она не сказала никому. Братья бы не поняли. Они, как типичные представители Калугиных, свято верили, что девочки созданы для красоты и созидания, а не для преодоления чего-либо, тем более страхов. Страшно? Спрячься за спину мужчины. Сестра тем более не поняла бы. К тому же расстроилась. Иногда Слава думала, что ляля мучается угрызениями совести, включая фумигатор. Страхов высоты, глубины, воды — всего что возможно и даже невозможно придумать у славы не было с рождения отец в сердцах говорил что в дочери спит инстинкт самосохранения она же считала что напротив бодрствует ее организм был готов почти к любым перегрузкам к любой самой экстренной ситуации мышцы ответят иммунная система сработает на твердое отлично она выживет выстоит выберется из любой передряги. Однако существовало Ахиллесова пета в бесстрашии славы — пауки. Она не боялась в прямом смысле. Чего их бояться в климате, где чаще всего проживала? На всю страну всего-то два вида ядовитых — каракурт и жёлтый сак. И нужно очень постараться, прямо-таки задаться целью чтобы быть укушенной этими тварями и впоследствии умереть. В экзотических странах приходилось сложнее, там эта живность разнообразнее и опаснее, но все же здравый смысл подсказывал, что тактика поведения как со змеями, элементарная техника безопасности и медицина, более чем рабочая. И все же непреодолимое отвращение на грани ужаса Присутствовала каждый раз, когда Слава видела любого. Самого безобидного, крохотного паучка. Обычная паутина вызывала в ней омерзение на физическом уровне. Сразу хотелось убраться подальше, отмыться. Казалось, все тело покрывается липкой нитью и тянет, тянет, тянет. Паучок же шевелит лапками, задевая каждую клетку, атом каждый. Фу. Иногда эта слабость, признать, что у нее арахнофобия или любая другая фобия, слава попросту не могла, доставляла проблемы. Проснется поутру в палатке, а наверху паук вьет паутину, пыхтит, старается. Приходилось набираться сил, чтобы просто пошевелиться, убраться подальше, а после целый день думать, как возвращаться под родной полог ведь там... «Брррр!» На позициях посредине пустыни этот страх стал настоящим бичом славы, непроходящим кошмаром, отголоски которого не давали покоя даже ночью во сне. Время от времени она видела пауков, пристроившихся средь деревянных ящиков в траншеях, на сухоцветах, растущих то здесь, то там, иногда в самом блиндаже, что не добавляло оптимизма. Технически это были не пауки — а сальпуги. Не ядовитые, в общем-то, безобидные твари. Но разве это имеет значение, когда впадаешь в ступор от одной мысли, что по потолку, прямо над тобой, может перебирать лапами эта гадость? Признаться в своей слабости Слава, конечно же, не могла. Естественно, все бы поняли, возможно, убирали бы с глаз долой махнолапых, чтобы не нервировать девушку. Но шуточки, которые сопровождали бы спасательную операцию, доводили до белого коленя похлеще любого страха и отвращения. К тому же позволить заподозрить, что у нее есть болевые точки, Слава попросту не могла. Потому что не могла. И все. Точка. Приходилось мириться, терпеть и преодолевать, покрываясь порой холодным потом. Слава шла впереди Ромыча, только что они прогулялись на улице. Значит, поднялись из траншеи и прошли метров пятьсот, потому что раньше было поселковой улицей. Развалены жилых домов, покорёженный гражданский транспорт, высохшие без постоянного полива кустарники и деревья. У входа замешкалась, пропустила Ромыча вперёд. Сказала, что чуть задержится. Условно безопасная зона находиться вблизи входа в блиндаж не возбранялась, хоть и не поощрялась. Нейтральный участок, за который командир не сдирал с подчиненных шкуру, если им приходило в голову оставить там генеральских дочерей. Свалившуюся головную боль и разросшийся в мозоль одновременно. Ромыч скрылся за дверями. Слава огляделась, вздохнула. Пройтись бы сейчас вон к тому дому, виднеющемуся вдали, потом дальше, еще дальше, пуститься бегом, размяться как следует, От всей души. Нехватка двигательной активности нервировала, сковывала тело. Увы, нельзя. Пообещала Ляля вести себя примерно. Не доставлять неприятностей больше, чем уже доставила. Чему она родилась не такой покладистой, как сестра? Близнецы ведь. Сделала шаг вперед. Замерла. Покрылась мурашками размерами с горон гора самого большого кратера вулкана на земле по спине пробежал леденящий холод горло перехватило обручем лишая возможности вдохнуть живот скрутило от датягучей боли тело будто парализовало от ужаса прямо в глаза славы смотрел паук цепляясь лохматыми лапами за кособокий косяк двери не такой огромный сантиметров 5-7 не ядовитый так называемый верблюжий паук, и все же заставлял цепенеть всем телом, покрываться холодным потом, ощущать сухость во рту. Всего-то нужно сделать пару шагов, проскочить под мохнатыми лапами, зная наверняка, что сальпуга не нападет, не прыгнет сверху, хоть и прыгучая гадина и быстрая, не причинит реального вреда. Всего-то... Но телу и охваченному страхом разуму не прикажешь. Как бы ни старалась Слава, не собиралась с духом. — Ну? — услышала она за спиной голос майора, который ждал, когда Слава сделает шаг вперед, чтобы пройти следом. Она же не могла шагнуть. Двинуться с места не получалось. Не то что ногой, пальцем пошевелить не выходило. Вячеслав Павлович обошел Славу. — слегка отодвинув в сторону ее окаменевшее тело. Махнул рукой, отгоняя ненавистную тварь. Та отскочила в сторону Славки, развернулась, понеслась на огромной скорости, кажется, готовясь расправиться с первым, кто попадется ей на пути, перепуганной девчонкой. Слава поняла, что задыхается, в самом прямом смысле. Это не было плодом воображения, реакцией на панику. Она действительно не дышала. Спазмом перехватило легкие. Пыталась выдавить из себя выдох, выплюнуть, выхаркать. Не выходило. Воздух застрял пробкой где-то внутри. Распирал до боли, не позволяя ни вдохнуть, ни выдохнуть. Услышала, вернее почувствовала, горячее дыхание рядом с макушкой. Чьи-то невозможно горячие объятия, движение объемной грудной клетки, которая словно вынуждала легкие славы разжаться пустить живительный кислород, после выдохнуть и вдохнуть. Вот так, Слава, дыши, дыши, вдох. Через паузу продолжил. Выдох, вдох, выдох, вдох. вдох. Ладони майора обхватили лицо Славы. Большие пальцы поглаживали по щекам, опускались к подбородку, шее, снова поднимались и опускались, вынуждая отпускать неконтролируемый страх прийти в себя. «Все хорошо?» — поинтересовался Андронов, когда Слава почти пришла в себя. Она повела глазами, разглядывая лицо майора настолько близко, что явственно чувствовала его дыхание. Опаляющее, пахнущее чем-то терпким, похожим на кофе с чёрным перцем и бадьяном. Убийственное сочетание. Видела цвет радужки. Светло-карий, с ярко-желтыми кошачьими прожилками и темным ободком по краю. Ресницы темные, густые, бросающие тень на несколько резких морщин у прищуренных глаз. Вздрагивающие ноздри, так, словно почувствовали что-то невероятно притягательное, что необходимо жизненно важно вдыхать, желательно полной грудью во всю силу. Загорелую кожу на лице, Несколько крупных веснушек на скулах, устроившихся как незаконный мигрант, нежданно-негаданно, без разрешения. И рот. Четко очерченные обветренные губы с резким контуром, указывающим на то, что обладатель таких губ слов на ветер не бросает. По какому-то наитию Слава приоткрыла губы, втянула воздух, пахнущий пустыней, кофе, перцем, бадьяном и еще чем-то ужасно мужским. Парализующим и невероятно притягивающим. Последнее обескураживало и отталкивало. Вернее сказать, пугало. Слава вернул из внутренних штормящих размышлений голос майора. «Все хорошо? Пришла в себя? Все отлично!» Резко и хрипло ответила Слава. Заерзала, завозилась, вывернулась из рук Андронова, отскочила, опалила взглядом. Могла бы, спалила к чертям собачьим. Предала бы сильное тело и эти нелегальные веснушки аута-де-фе. Аута-де-фе дело веры. Верой славы в свои силы, в свои рефлексы, инстинкты, в здравый смысл. Точно? Всего лишь одним движением майор вернул славу на исходную позицию. — Пауков боишься? — без тени улыбки спросил он. — Арахнофобия? Технически это был не паук. Сальпуги, они же фаланги. Бихорки или ветряные скорпионы не имеют ядовитых желез. Энциклопедические знания не дают защиту от чувств, вы Бояться не стыдно, Слава. Чувствовать не стыдно. Ничего я не боюсь. Начала закипать Слава. Отпусти сейчас же. Дарью Александровну будешь героически спасать. Ей рассказывать о пользе чувств. «Остынь!» Майор сделал пару шагов в сторону, но из стальных рук не выпустил. «Сейчас своим видом сестру испугаешь. Думаю, ей достаточно негативных эмоций». Выразительно посмотрел, безмолвно намекая на то, чьими молитвами Ляли оказалась втянута в ужасную авантюру. «Да пошел ты!» Все, что ответила Слава. Крутанулась на месте, резко укусила за плечо, вцепившись со всей дури почувствовала как хрустнула кожа с мышцами под зубами поймала непонятное неконтролируемое торжество от этого звука пользуясь коротким замешательством скользнула вниз пройдя в ноги провела прием, который хоть и не уронил но заставил майора покачнуться от неожиданности воспользовалась моментом выскользнула проехала по песку поднимая слой пыли Мгновенно поднялась за спиной майора, не удержалась, лупанула между мужских лопаток со всей силы. Без всяких приемов и законов. Просто по-девичьи, ладонями с оттягом. Аж самой больно стало. Осталось лишь противно завизжать «Вот тебе! Получай!» Зареветь, как в дешевой мелодраме, и чтобы герой утешал, уговаривал и целовал в носик. Тьфу! развернулась на пятках и рванула в блиндаж, в комнату, с единственной целью — закутаться с головой в спальный мешок, чтобы избавиться, наконец, от запаха этого кофе с бадьяном. Извращение какое-то. У шторы остановилась, зачем-то обернулась. Она для чего сама не поняла. Едва не лопнула от злости, чуть не разлетелась на миллиард осколков. Хорошо бы взрывной волной прямиком выхмыляющуюся физиономию Андронова, который стоял, облокотившись плечом о косяк двери. Криво улыбался вслед несущейся славе и будто думал о чем-то. Ой, да какая разница о чем? Главное, не спалить его от злости в очищающем огне. Время Инквизиции прошло, что так же жаль, как и то, что чувства неподвластны разуму.